Глава тринадцатая. Благоразумие превыше всего. Созерцатели обыскали всю башню золотых грифонов с первого этажа до последнего, осмотрели каждый зал, каждую кладовку, но не нашли нужного им изваяния. Ни одна статуя не реагировала на приближение зерцикликона Корнелиуса. Некоторые из них были сделаны вовсе не в виде людей. Игорю попалось несколько изваяний с длинными рогами и вытянутыми мордами, мало напоминавшими человеческие лица. Рива, которая действовала в паре с ним, обнаружила статую гигантского паука с человеческой головой. «Не хотела бы я, чтобы это чучело вдруг кожило», — поежившись, призналась девушка. У некоторых статуй было по две или три пары рук. Игорь почему-то сразу вспомнил индийские божества, которые он видел когда-то на картинках в книгах. А еще о ведьме Мауре, о которой ему рассказывали Рива и София. Четыре грифона терпеливо ожидали окончания поиска в самой большой лаборатории в башне Корнелиуса. Они легли на пол, словно гигантские кошки, и сложили золотые крылья. Вера, Андрея и Рива, впервые их увидев, перепугались не на шутку. Но Влад объяснил им, что это друзья старого мага. Созерцатели немного успокоились, но все же держались с ними на стороже. Грифоны же, в свою очередь, пристально следили за передвижениями ребят по лаборатории. «Кажется, они думают, что мы хотим их обокрасть», — заметил Игорь. Андрей засмеялся. «Представь, я подумал то же самое». «Мы осмотрели каждый уголок этой башни», — наконец подвела итог Вера. «Давайте смотреть правде в глаза. Здесь нет статуи, сделанной Корнелиусом». «И что нам теперь делать?» — озадаченно спросил Рива. «Может, поискать в его старом доме?» «Нужно связаться с магистром», — сказал Кай. Он уселся на пол и скрестил ноги. Черные кожистые крылья он сложил за спиной, так что они стали совсем незаметными. Если Корнелиус и спрятал свое запасное тело, то явно не в этой башне... Влад приблизился к одному из зеркал на стене и прижал к нему ладони. Вскоре стекло осветилось слабым голубым светом. Они снова увидели магистра. Теперь тот был в облике для набородого колдуна-прорицателя Константина. Влад рассказал главе ордена, что их поиски не увенчались успехом, и Калеостро задумался... «Мне известно, что как минимум одна статуя Корнелиуса уцелела», — сказал он. «Он сам создал ее, и я знаю, где она находится. Но чтобы ее найти, надо совершить довольно рискованное путешествие». «Где же она?» — спросил Влад. «Она сокрыта в Пантеоне». «Вместе с изваяниями других колдунов-основателей, а также их ближайших соратников, Небилон, Мартиана и другие темные маги, стоявшие при создании этой империи. Моя статуя также хранится там!» «Пантеон?» — переспросил Игорь. «Но что это?» «Древний храм, святилище, захоронение черных магов», — нахмурившись, проговорил Влад. «Еще одно захоронение!» — Игорь поежился. «Я все еще помню тот жуткий некрополь зеркальных ведьм. Отчего все они устраивают свои тайники рядом с мертвецами?» «Вспомни о египетских пирамидах на земле», — сказал магистр, — «та же история. Возможно, древние люди верили, что души умерших смогут уберечь несметные сокровища, хранящиеся там. Но вернемся к пантеону. Там погребено подлинное тело Корнелюса, а его статуя возвышается над гробницей». Корнелиус сам создал саркофаг для себя, добавив в стекло собственную кровь. И эта статуя наверняка отзовется на зов его зерцекликона. Но место это неприступное. — Его охраняют? — спросила Рива. — Но мы же сможем прорваться. В стольких сражениях уже побывали. Игорь с удивлением взглянул на девушку. Он не переставал поражаться ее браваде. «Прежде, и он хорошо это помнил, Рива была скромной и молчаливой, но осознание того, что она созерцательница, сильно изменило ее. Дело в том, что пантеон расположен во владениях дамы теней неподалеку от ее обсидианового замка», — ответил Влад. «Много лет никто из созерцателей не бывал там. Мы даже не знаем, существует ли он до сих пор». «Существует», — заверил его магистр. «В пантоне похоронена Мартиана, мать красной Аббатисы, а та не позволила бы властелинам разрушить ее гробницу». — Но сможем ли мы пробраться туда незамеченными? — забеспокоился Андрей. — Дамы теней ее прихвостней и хероптер пристально следят за происходящим в тех краях. Если мы попадемся в их руки, нас не ждет ничего хорошего. — Да еще эти сестры Ленош все время наступают нам на пятки, — добавил Игорь. — То и дело появляются в самый неподходящий момент, не говоря уже о Кристине, — мрачно заметил Кай. — Ленош? — «Были здесь?» — удивилась Вера. «Что им от вас нужно?» «Они вместе с ее обезумевшей теткой охотятся за Катериной», — произнес Игорь. «Едва не прикончили нас прямо в этой лаборатории. Если бы не вмешался Корнелиус, кто знает, как бы все обернулось». «Жаль, меня тут не было», — процедила сквозь зубы Вера, сжимая в руке свой посох. «Я так давно жажду расквитаться с этими вероломными гадинами». Сестры Леношу убили родителей Веры. Игорь хорошо понимал ее желание отомстить, но выражение лица девушки было таким, что юноша стало не по себе. Андрей подошел к Вере и положил руку на ее плечо. Девушка немного расслабилась. «У нас еще будет такая возможность», — тихо произнес он. «Думаю, если соблюдать осторожность, все получится», — сказал им магистр. «Риск, несомненно, велик, но и Корнелиус нам необходим. Дождитесь меня в столице, и мы решим, что делать. Пока же нужно сосредоточиться на вызволении с плена Катерины. Я много думал о ней и решил, что нельзя оставлять девушку с ее отцом». «Кто знает, что он может ей наобещать. Все пророчества и предсказания говорят о том, что ей придется сделать выбор, который все изменит. Боюсь, для нее это станет мучительным испытанием, и я не хочу, чтобы Катерину заставили совершить этот выбор насильно». «О каком выборе идет речь?» — заинтересовался Кай. «Сестра тьмы, если верить пророчеству оракула червей, темное существо, одержимое лютой злобой и жаждой мести. Катерина совсем не такая, все мы уже не раз в этом убеждались. Я боюсь, что ее могут заставить совершить нечто такое, что изменит все раз и навсегда». Темнейшая его прихвость не очень хитры и изобретательны. Чтобы этого не случилось, вам нужно проникнуть во дворец императора и встретиться там с оборотнями с севера и их в Аргамор, а затем попытаться отыскать там Катерину и забрать ее с собой. Но как мы проникнем в замок императора, забеспокоилась Вера. Нас и на порог не пустят. Гвардейцы и Центурионы охраняют все подходы к дворцу. Главное проникнуть на территорию замка, а там мы сможем затеряться среди приглашенных, сказал Влад. Среди такого количества народа нас будет трудно заметить. Не очень-то мы похожи на богатых чернокнижников, заметил Андрей. Игорь взглянул на собравшуюся команду. Созерцатели стояли в своем боевом облачении, кожаных доспехах и запыленных дорожных плащах. Вдобавок, каждый был до зубов вооружен мечами самой разной величины. «Придется позаботиться о внешнем виде и костюмах заранее», — сказал магистр. «Загляните в шкафы Корнелиуса или купите себе необходимую одежду». Вы не должны выделяться среди гостей, а проникнуть на территорию довольно легко, если только за последние годы не была сделана перепланировка. Когда-то замок, в котором сейчас обитает император, принадлежал колдунам-основателям, и они позаботились о тайных ходах и подземных переходах. Несколько столетий назад Корнелиус тоже участвовал в создании дворца, и где-то в его башне должны храниться планы этих тайных ходов. Он никогда ничего не выбрасывал и хранил каждый клочок пергамента. «Где же нам искать эти бумаги?» — растерянно спросил Влад. «А что? Грифоны еще живы?» — поинтересовался вдруг магистр. «Корнелиус отлично ладил с этими созданиями. Только ему они и служили верой и правдой». «Да? Они уже и нам помогали», — ответил воин. «Отлично!» — кивнул магистр. «Тогда поинтересуйтесь у Оста. Он старейший из четырех грифонов и должен знать, где Карнериус спрятал свои записи». «Оста?» — не понял Игорь. «У грифонов имена по названиям четырех сторон света», — пояснил глава Ордена Созерцателей. «Норд, Ост, Зюйт и Вест». «О, ну надо же!» — удивился Назаров. «Я только сейчас догадался. Так значит, название городов Зерцалии тоже все верно», — улыбнулся магистр. «Северные города имеют в своем названии приставку «Норд», «Южный Зюйт» и так далее». Грифоны в этот момент тоже приблизились к зеркалу, словно поняв, что речь зашла о них. Увидев в нем магистра, они слегка опешили, но затем все сразу склонили свои золотистые головы в почтительном приветствии. «И я рад вас видеть, друзья мои», — поклонился им в ответ магистр. «Много лет вы служили Корнелиусу, так помогите нам вернуть этого смешного и доброго старика. Ост, дружище, подскажи, где твой хозяин прятал чертежи императорского замка?» Один из грифонов вышел вперед. Игорь заметил в его золотой гриве несколько красных перьев. Что ж, по ним он будет знать, что это ост. Грифон грациозно поклонился и отошел к пустым книжным полкам в дальней части лаборатории. Подняв когтистую лапу, он нажал на стеллаж. Шкаф с протяжным скрежетом ушел вглубь стены, открыв неглубокую черную нишу. В ней виднелось несколько сундуков из черного стекла разной величины, стоявшие друг на друге. Их покрывал толстый слой пыли и паутины. Ост заглянул в нишу, внимательно осмотрел сундуки и, подцепив когтистой лапой один из сундуков, потерялся Втянул его на себя. Сундук рухнул на пол и разбился. Пожелтевшие от времени пергаментные свитки вывалились из него и разлетелись по каменным плитам. Влад, Веры и Андрей подошли ближе и стали просматривать каждый из них. Здесь были планы всех этажей замка, чертежи его башен и огромных шаровидных оранжерей, расположение помещений в отдельных павильонах, соединенных между собой переходами. Наконец они обнаружили и то, что искали — схему подземных ходов, запутанное переплетение извилистых коридоров, напоминавшее настоящий лабиринт. — Это он, — сказал Влад. План подземелья дворца — спасибо тебе, Ост. Грифон молча взглянул на него, склонив набок голову, и едва заметно кивнул. — Когда окажетесь во дворце, — сказал магистр, — отыщите среди гостей наших друзей. Их легко узнать. Оборотни с севера носят одежду из меха. С ними будет Бьянка. Она и познакомит вас с Хельгой. Держитесь вместе, ибо это предприятие может быть очень опасным. Я появлюсь так скоро, как только смогу». Лишь только он договорил, как зеркало стало меркнуть, и вскоре совсем погасло. Рива издала воинственный клич и потрясла кулаками. «Мы покажем этим колдунам!» — вскрикнула она. «Веди себя поспокойнее!» — одернула ее Вера. «Твое воодушевление похвально, но благоразумие превыше всего!» — извините, — смутилась Рива. Но по ее возбужденному взгляду Игорь понял, что она готова броситься во дворец прямо сейчас. Когда-то и он был таким. Лес нарожен, невзирая на любые опасности. Однако теперь понимал, что во всем следует соблюдать осторожность. Несколько месяцев, проведенных в зеркале научили его этому». Больше всего на свете он хотел спасти Катерину и вернуться с ней на землю, но для этого следовало запастись терпением и не бросаться навстречу опасностям, очертя голову.